скрылся в спальном домике, но вспомнила, что обещала наложить ему на ночь лубок и осталась на месте. Только и знала, что повторяла про себя: хорошо хоть сдержался, хорошо хоть не бесится. Но я немного отклонилась от темы. Я потому решила об этом рассказать, что представление о расстегивающейся молнии и о чем-то, что вываливается, стало после истории с локтем постоянным источником шуток по поводу донорства. Картина к такая: в нужный момент Ты просто расстегиваешь у себя какое-то место, почка или что-нибудь еще вываливается тебе в ладонь, и ты это отдаешь. Собственно, смешного мы в этом видели не так уж много. Скорее это был способ почтить друг друга аппетит. Ты, к примеру, расстегиваешься и вываливаешь в чудо-тарелку свою печень. Такого рода вещи. Помню однажды г э р и Б, который слыл невероятным обжорой, вернулся со второй добавкой пудинга и практически. Все за столом принялись что-то в этот пудинг из себя вываливать, а Гэри з н а себе наворачивал. Томми эпизоды с расстегиванием у д о в о л ь с т в и я не доставляли, но время, когда его интересно было дразнить, уже прошло, и никто эту шутку с ним больше не связывал. Просто повод посмеяться, способ отбить у кого-то охоту обедать, и еще думаю, косвенное признание готовности к предстоящему. В этом-то и состоит мысль, к которой я хочу вернуться. В тот период мы уже не уклонялись, как годом двумя раньше от всего, что имело отношение к донорству, но думать об этом серьезно и обсуждать это мы тогда не хотели. в Сяческие расстегивания, образец того, как мы управлялись с проблемой в 13 лет. Так что два года спустя мисс Лиси, по-моему, была близка к истине, когда сказала, что нам говорят и не говорят еще. Теперь я вижу, что после тех ее слов н а ш е о т н о ш е н и е к теме донорства. заметно изменилась. Шуток по этому поводу стало меньше, и мы принялись думать обо всем по-настоящему. Тема опять ушла внутрь, но по-другому, чем раньше. Нас сдерживало теперь не смущение, не неловкость, а начатки сумрачного трезвого понимания. Вот что любопытно, сказал мне Томми, когда мы вспоминали это несколько лет назад. Никто из нас не з а д у м а л с я чего это все стоит ей, самой мисс л ю с и Нас не беспокоило, что у нее могут быть неприятности из-за того, что она нам сообщила. Эгоисты мы были. Нас не л ь з я винить, возразил я. Нас учили думать друг о друге, а не об опекунах. Нам и в голову не приходилось, что у них могут быть разногласия. Но лет то нам было сколько, сказал Томми. В том возрасте это должно было приходить нам в голову, но не пришло. Даже после того, помнишь, как ты о б н а р у ж и л ее в классе. Я мгновенно поняла, о чем он говорит. о б утре в начале нашего последнего лета в х е л ш е м е когда я нечаянно у в и д е л ее в классе 22. сейчас я склонна согласиться с Томи. После того утра даже нам должно было стать ясно, как неспокойно на душе у мисс Люси. Но мы действительно тогда ни разу не попробовали поставить себя на ее место, и нам не приходило на ум сказать или сделать что-нибудь ей в поддержку. Глава восьмая. Многим из нас уже исполнилось тогда шестнадцать. Солнце в то утро было ослепительное. Мы спустились во двор после урока в главном корпусе, но тут я вспомнила, что оставила в классе какую-то вещь. Я вернулась на четвертый этаж, и там-то моя встреча с Милюси с с произошла. в т е д н и у меня была тайная игра. Оказавшись одна, я останавливалась и искала вид, скажем, из окна или на часть комнаты за открытой дверью, любой вид, лишь бы без людей. Ведь на несколько мгновений представить себе, что это место не кишит воспитанниками, что Хейшем тихий спокойный дом, где живут кроме меня еще человек пять-шесть. Чтобы игра удалась, надо было немножко забыться, отключиться от всех звуков и голосов, и терпением обычно тоже надо было запастись. Если, скажем, смотришь в окно лужайку, можно чуть не целый век дожидаться той пары секунд, когда в поле зрения никого не останется. В общем, именно этим я занималась тем утром, взяв в классе забытое и выйдя обратно на площадку четвертого этажа. Я неподвижно стояла у окна и смотрела на то место двора, где только что сама находилась. Мои подруги уже оттуда ушли, двор постепенно пустел. Я ждала, когда моя затея сработает, и тут у меня за спиной послышались шипящие звуки, как отрезка вырывающегося газа или пара. Секунд десять ш и п е н и е тишина. потом опять особой тревоги я не ощутила, но поскольку рядом, похоже, никого не было, решила пойти проверить.